Куда едем? спросил шофер, заводя двигатель. Нью Ильи Сюрсен. Я не ошиблась, ведь он живет там, повернулась она к Аргайлу. Джонатан кивнул. Хорошо, отвезите нас туда, сказала она шоферу. И побыстрее, пожалуйста.